В то время, как Фрея общается с очередным доктором, который не может ей помочь, Харун пытается воздать молитву. Когда в мечеть заходят мужчины и занимают места на ковриках вокруг Харуна и его отца, он пытается сообщить Богу о своих намерениях, но хоть убей не может, потому что уже их не знает. Он пытается найти выход из положения. Написал его кузен. Но какой он Этот выход для Харуна. Я сбился с пути, думает Харун, когда начинается молитва. Аллаху акбар, воспевает сидящий рядом отец. И снова эта мысль: я сбился с пути. Харун пытается сосредоточиться, но не может. Не может думать ни о чём, кроме Джеймса. Прости меня, написал ему утром Харун. Ответа не последовало. Даже убирайся из моей жизни. Это последнее, что сказал ему Джеймс. И ответа не будет. Джеймс никогда не тратил слов впустую, в отличие от Харуна. Когда полуденная молитва завершается, Харун и его отец выходят из мечети, чтобы забрать обувь и обменяться любезностями с другими. Кругом обсуждают Хасана Бахару, который умер на прошлой неделе, заправляя машину. Говорят, сердце отказало. объясняет Насир Джинджуа Абу. На что получает хоровое цоканье? Упоминание о высоком уровне холестерина и свойственные жёнам наставления больше заниматься спортом. Нет, нет, отдёргивает их Насир Джинджуа. Оказывается, у него был скрытый порок сердца. Порок сердца. Харуну кое-что о нём известно. Вот только его порок проявил себя иначе. Он знает о нём уже несколько лет. Абу хлопает харуна по плечу. Всё в порядке. Я сбился с пути. Он представляет, как рассказывает обо всём Абу, но это лишь разобьёт сердце отцу. Всегда приходилось выбирать, чьё сердце пострадает. Для его уже всё предрешено. Оно в любом случае разбито. Вот как бывает с пороком. Да, Абу, я в порядке, отвечает он. Уверен. Не унимается тот. Ты не часто приходишь в мечеть. В его голосе нету прёка. Старший брат Харун на Саиф только пошёл в среднюю школу в тот злополучный день 11 сентября, после чего стал называть себя Стивом и отказался посещать мечеть. К тому времени, как Харун перестал ходить в мечеть, битва уже была проиграна или выиграна, зависит от того, с какой стороны посмотреть. Я подумал, раз мне придется, он умолкает. Амир ходит каждый день. «Да, твой кузен очень набожен», — Абу ерошит ему волосы. «Ты хороший мальчик и сделал Ами счастливой, а ты...» «Всегда». Он делает это ради «всегда», чтобы продлить его и не потерять. Они доходят до перекрестка Сип-Авеню и Вестсайда. Харун поворачивает налево, в противоположную от дома и магазина обу сторону. "Сегодня же вроде нет занятий", говорит Абу, предположив, что Харун идёт в колледж. "По четвергам нет уроков. В прошлом году его объявили выходным. И в этот день они вместе слоняются по улочкам Манхэттена, точно привидения. Зимой встречаются в Челси-маркете и прогуливаются мимо ресторанов, которые не могут себе позволить, пока Джеймс, мечтающий однажды стать поваром, пожирает глазами свежую пасту, масляные круассаны, сохнущие после приготовления сосиски и описывает блюда, которые когда-нибудь им приготовит. Когда на улице тепло, они встречаются в Центральном парке под Адарочным мостом. Они не пропустили ни одного четверга. Даже когда из-за метели отменили наземные поезда, Джим заболел бронхитом, и Харон хотел только одного отвести его в какое-нибудь тёплое и сухое место, но хоть убей не мог придумать куда. В итоге они оказались в кафе Панера. Пили чай и смотрели видео на Ютубе, притворяясь, будто это их квартира. У меня ещё есть дела, отвечает Тонабу. Не опаздывай на ужин. просит тот. Мама ради готовки взяла два выходных. Приедет твой брат с женой. Отец пытается не морщиться при упоминании жены Саифа, но всё тщетно. Не опоздаю, уверяет Харун, хотя перед выходом из дома захватил паспорт и 500 долларов для завтрашней поездки и спрятал всё в карман. Это решение было спонтанным, опрометчивым, но открывало возможность сбежать во благо. Так что на ужин он ужасно опоздает. Он так решил. Трус. Я сбился с пути. Он обнимает на прощание отца, что делает редко, и волнуется, как бы не вызвать подозрения, но о болишь говорит: "Будь дома вовремя, ты знаешь, какой становится мама". Как только Абу скрывается из виду, Харун набирает сообщение: "Иду на наше место в парк. Встретимся там". На Джурнал-сквер он садится в поезд, запах туннелей, затхлых, плесневелых, напоминающих старые гаражи, вызывает тоску по Джеймсу, как и все остальное. Он доезжает до конечной на 33-й и, высадившись, проходит мимо неоновых вывесок сетевых магазинов. В первые дни, не зная укромных местечек в городе, они заходили в один из таких магазинов и примеряли различные свитера и брюки, которые даже не собирались покупать, чтобы прошмыгнуть в примерочную и поцеловаться, спрятавшись за реичными дверями и скинув свитера к ногам в качестве маскировки. Иногда они что-нибудь покупали, например, носки, которые сегодня надел Харон. Они называли это арендной платой. В руке звонит телефон, и Харун вздрагивает. Надежда охватывает его, как приливная волна, но это не Джеймс. Я тут подумала, неплохо бы купить Хали тот крем для рук, говорит Ами, хотя для Халы и халу, кузенов и возможных семей, с которыми предстоит встретиться, уже заготовлен чемодан подарков. Ты пойдёшь мимо Хатцена? Хатцен Хадсон, торговый центр неподалёку от их дома. Конечно, отвечает он. Ведь чего стоит ещё одна ложь? Ещё нужен им бирь. Приготовлю тебе чай в самолёт. Охрана не пропустит меня с ним на борт. Значит, выпишь до, не сдаётся Ами, чтобы быть здоровым. Сердце подскакивает в горлу. Он трус, лжец и плохой сын. Харун вешает трубку, и через минуту раздаётся звон входящего сообщения. Он достаёт телефон, снова окунувшись в надежду, но это Амир. Скоро увидимся, иншаллах. Иншаллах, пишет он в ответ. Проходит по парку до их места встречи у моста, ведомый автопилотом и надеждой. Когда замечает, что под вишнёвым деревом, под которым они целовались в тот последний день, кто-то стоит, на него снова накатывает волна надежды. Возможно, это он, мелькает мысль, хотя кожа слишком светлая, рост невысокий и вообще это женщина. Жаль, что Джеймс не женщина. Ха. Я на нашем месте, пишет Тон. Нет ответа, но это не мешает ему повсюду видеть Джеймса. Вот он едет на велосипеде в костюме из спандекса. Хотя Джеймса ужаснуло бы даже то, что кто-то представляет его в таком нелепом наряде. Вот он толкает перед собой прогулочную коляску с ребёнком, хотя Джеймс не любит заниматься спортом. Вот он идёт к нему по тоннелю под мостом. Но эти люди не Джеймс. И Харун ненавидит их за это. Он ненавидит всех и вся в этом мире. Если Аллах создал мир, зачем сделал Харуна неправильным? Если Аллах любовь, тогда почему это не Джеймс идёт по туннелю, а какой-то белый парень? Вот о чём он думает в тот самый момент, когда девушка, которая не Джеймс, падает с моста и с грохотом приземляется на парня, который тоже не Джеймс. В то время, как Фрейя общается с ещё одним доктором, который не может ей помочь, а Харун пытается воздать молитву на тоннель, в дезориентации выходит на людную улицу Манхэттена. Я сбился с пути, говорит он прохожим. Его не удивляет, что никто не отвечает. Он уже привык быть невидимкой. На тоннель точно следовал инструкциям стенда в аэропорту. дошёл до конца терминала, сел на автобус до Манхэттена. Но очевидно заснул и очнулся уже от щепения пневматических дверей автобуса, из которого все вышли. Он пытается сконцентрироваться, но рассеянность и сонливость ужасно мешают. Название рейса оказалось буквальным Красноголасый. Красноголазый рейс, авиаперелёт с вылетом поздним вечером и посадкой ранним утром. Пока самолёт летел над страной, которую Натаниэль так и не узнал, вокруг него в масках и с подушками под шею спали люди, принявшие таблетки, чтобы организм решил, будто они у себя дома в постели. Но он не спал уже 2 недели, поэтому и не надеялся покимарить в самолёте. После взлёта сидящий спереди откинул спинку сиденья, и Натаниэлю пришлось подтянуть колени к груди. Полночь он читал папин экземпляр Властелина колец. а потом переключился на украденный в библиотеке путеводитель и при тусклом свете салона знакомился с достопримечательностями города, которых никогда не увидит. Empire State Building, Metropolitan Museum, Центральный парк, Нью-Йоркский ботанический сад. Перелистнув к оглавлению, он взглянул на полученный от папы листок бумаги, на координаты места встречи. Оказавшись на Дневной улице, Натаниэль моргает и ловчится сориентироваться. Все такое новое и другое. Здания выше самых высоких деревьев, лучи солнца свободно проникают сквозь облака, все звуки вокруг настолько громкие, что приходится прикрыть уши, чтобы переварить происходящее. Вот гремят басы регги, оттуда доносится рев перфораторов, с другой стороны кто-то спорит, а там плачет ребенок. После долгого пребывания в тишине он впадает в звуковой культурный шок, если такой существует. Тут его кто-то толкает и на туннель возвращается в реальность. Этот грубый жест, свойственный Нью-Йорку, дарит ему наслаждение от человеческого прикосновения. Он 2 недели был одинок, всё равно что вечность, поэтому рад и такому. И всё же, когда другой прохожий ворчит ему убраться с дороги, Он подчиняется, отступает под навес. Отсюда можно понаблюдать. Люди, какое скопление он ещё не видел в одном месте, всё делают быстро, начиная с курения сигарет и заканчивая оживлёнными беседами по сотовым. На него никто не смотрит. Натаниэль как-то даже не задумывался об этом, о людях, о городе, и сейчас жалеет, что у него не будет возможности окунуться в эту атмосферу. Куда там ему нужно идти? Схема метро напоминает суп из букв и цифр. Его маршрут назывался "Легко". Поезд А. Судя по карте в аэропорту, автобус должен был высадить его прямо на углу у станции метро, но он не на углу, а посреди длинного квартала. Парень доходит до ближайшего угла. На указателе написано: "42-я улица". Через дорогу парк, клочок зелени среди небоскрёбов. Это здорово и неожиданно. Кажется, даже сам парк удивлён, что находится здесь, но нисколько не помогает ему понять, где он сейчас и где должен быть. Я сбился с пути, обращается он к потоку пешеходов. Кто-нибудь может подсказать, где поезд А? Но все проходят мимо, скорее напоминая организм с миллионом конечностей, чем отдельных людей, а Анатонель среди них словно ампутант. В самолёте он прочитал в путеводителе, что разметка Манхэттена представляет собой прямоугольную сетку, а авеню идут с севера на юг, а улицы с востока на запад. Чем дальше на север, тем больше номер улицы. Авеню же делятся на восточные и западные, которые соединяет 5-я, словно позвоночник. В буклете говорилось, что если потеряешься, сориентироваться тебе помогут достопримечательности. На юге Башни-близнецы, На севере Empire State Building. Насколько ему известно, башнь близнецов уже нет. Немного занудшево указывать их в путеводителе как ориентир, полагая, что они всегда будут на месте. Однажды мы отправимся в Нью-Йорк, пообещал ему папа, вписывая это в список, висящий на внутренней стенке шкафа. Однажды мы отправимся на гору Денали. А в шир спросил на тоннель, когда был слишком маленький, мы не понимал разницу между настоящим и вымышленным местом. Конечно, пообещал ему папа. Туда мы тоже отправимся. Мимо проезжает жёлтое такси, точь в точь как в телешоу, которое они с отцом иногда смотрели между документальными фильмами. Можно доехать до места на такси. Он достаёт кошелёк и украдкой подсчитывает наличку. В путеводителе было предупреждение: Остерегайтесь карманников и мошенников. Опустошив банковский счёт, он собрал достаточно денег на билет на самолёт, проезд в автобусе до и из аэропорта, и осталось около 120 долларов. Часть него понимала, что ехать куда-нибудь с такой мелочью глупо, тем более в Нью-Йорк. Но в том-то и смысл вылететь из гнезда, исключить возможность отступления. Однако он так долго был предусмотрительным и бережливым, что не может полностью отказаться от старых привычек. Так что такси он не берёт. Неизвестно, сколько стоит проезд. От него розит провинции, как от деревеньщины, и водитель запросто может его обуть. Остерегайтесь карманников и мошенников. Кроме того, натынель не знает, как остановить такси. Видит, как это делают другие, выходит на дорогу и выставляет руку. Но боится, что в его случае машины просто проедут мимо. Он достаёт телефон, до боли скучая по папе, набирает его номер. Три гудка, и звонок переключается на голосовую почту. Надеюсь, новости хорошие. Включается запись папиного голоса. Привет, пап, говорит Натали. Я это сделал. Кладёт трубку, открывает путеводитель и большим пальцем перелистывает до карты в середине. Отыскивает 42-ую улицу и прочертив по ней линию до квадрата зелени, с удивлением, облегчением и даже энтузиазмом видит, что есть доказательство тому, где он находится. Клочок зелени это Брайант-парк. Шестая авеню взбирается по его западной стороне и упирается в Центральный парк. Центральный парк. О нём написано в путеводителе. Слева от парка он находит голубой круг, обозначающий остановку поезда А. Можно пройти пешком, почему нет? И на Тенель отправляется в путь, ощущая ту же лёгкость, что и при принятии решения приехать сюда. Проходит мимо 50-й улицы, на указателе написано Ракфеллеровский центр, а дорогу на одном перекрёстке пересекает больше людей, чем во всём его выпускном классе. Минует 54-ю улицу и видит указатель Нью-Йоркский музей современного искусства. И пусть он его не посещает, Ощущение причастности уже поселяется в нём. Однажды мы увидим Мону Лизу, обещал его папа. Картина явно выставлена не здесь, но на Тенеелью всё равно кажется это обещание частично выполненным. Он добирается до центрального парка быстрее, чем рассчитывал. Слишком быстро. Западная окраина дотягивается до кольца, откуда отправляется поезд 100, но парень снова открывает путеводитель с картой. Сам парк тянется до 110-й улицы. На туннель может дойти туда пешком или даже до самого конца. В автобусе, прежде чем заснуться, он мельком увидел по другую сторону реки очертания Манхэттена, но потом автобус заехал в туннель. Казалось немыслимым проникнуть на территорию этой крепости, но вот он здесь и может позволить себе не спешить. Папа поймёт. Когда он входит в парк, его поражает то, насколько всё кажется знакомым. Природа тут совершенно отличается от его родных мест, но выходят деревья, это деревья, цветы, цветы, птицы, птицы, а ветер, ветер. Солнце на небе слегка склонилось к западу. Он знает, где находится, знает, где север. Вместо главной дороги он выбирает одну из троп. Так есть риск заблудиться, но сон как рукой сняло. Сейчас он куда более живой и бодрый, чем в последние дни. Он знает, куда идёт. Тропа уходит под небольшой арочный мост, образуя туннель-портал в парк. На Daniel рассматривает кирпичи. Они настолько старые, что между ними практически не видно стыков. Под мостом темно и пахнет плесенью. Парень задерживает дыхание, как давненько случалось, когда они ехали через туннели, и папа подбадривал его в тех, что подлиннее. Ты почти у цели, приятель. Я почти у цели, мысленно отвечает Тон Папи, выходя из туннеля. И тут вдруг ощущает давление воздуха, которым оказывается Фрейя, но не успевает рассмотреть, а тем более понять произошедшее, потому что она падает прямо на него, и вокруг становится темно.